Ты испортила 300 лучших лет моей жизни. Идет по пустыне измученный жарой верблюд. Подбегает к нему тушканчик и спрашивает верблюд, Ты что такой грустный? Да вот, говорит, пить хочу и очень жарко. А ты бегай, как я, меня ветром обдувает. Верблюд собрал все силы и побежал. Через несколько метров упал. Тушканчик подошел, потрогал лапой лоб и говорит, «Замерз, бедняга!» По реке плывет крокодил и видит, что на берегу сидит обезьяна с удочкой и ловит рыбу. Сейчас я ее спрошу, сколько она поймала рыбы. Если скажет, что много, то скажу, везет же дуракам, а если скажет, что мало, то так тебе, дура, и надо». Так тебе, дуре, и надо. Подплывает к обезьяне и спрашивает. «Обезьяна, сколько рыбы наловила? Плыви, плыви, говно зеленое!» Сидит обезьяна и стучит по ядерной боеголовке зубилом. Прохожий говорит. «Дура, она сейчас взорвется. А у меня другая есть!» Царь зверей собрал всех на поляне и говорит. Все красивые налево, а умные направо. Все начинают выстраиваться в две шеренги, обезьяна мечется то туда, то сюда, царь ей. «Ты что? Не могу же я разорваться?» В ресторан приходит мартышка и заказывает бутылку водки и стакан сметаны, ей приносит. Она выпивает всю бутылку и начинает лить себе на голову сметану. Ей кричат «Ты что?» Она отвечает «Вы знаете...» Когда я напьюсь, вот такая дура, такая дура. Один строитель пробыл три года в Африке, работал он по контракту. Наконец возвращается домой. В аэропорту его встречают товарищи. Он выходит похудевший, загорелый, п робковом шлеме, на чемодане пестрые наклейки, на плече сидит маленькая обезьянка. Ее окружают друзья. Его окружают друзья, ну как в Африке. Устал, ребята, страшно. Вася, а как там в Африке с бабами? С продуктами, ребята, плохо. Все покупали на рынке. Вася, а как там с бабами? Жара днем страшная, а ночью прохладно. Что-то нам про жару, как с бабами, котам. Как с бабами? Обезьяна дергает Васю за ухо. Папа, п а п ну расскажи им про бабы. Лошадь и обезьяна идут по полю и находят ружье. Лошадь смотрит в стволы, обезьяна водится с курками. Обезьяна спускает курок. Лошади снесло пол головы, она упала и дергается обезьяна. Тебе, дура, смешно, а я, знаешь, как перепугалась? Какое самое глупое животное в мире? Корова сама пьет воду? А людям дает молоко. Пошел мужик с собакой на рыбалку. Сделал п р о р у б ловит. Вдруг из лунки выныривает корова. Мужик, дай закурить. Мужик дает. Корова, ну ладно, пока. И ныряет обратно. Изумленный мужик, о т к р ы л рот, смотрит на собаку. Собака, а что я, а что я? Я сама обалдела. Ввиду того, что с кормами неблагополучно, решили скрестить корову с медведем. Пусть летом доится, как корова, а зимой сосет лапу. Сидит ворона на суку и видит, что на дерево лезет корова. Корова, ты что это? Яблочек хочу поесть. Так это же береза. А они у меня с собой. Две коровы сидят на лугу. И вяжут. В небе один за другим пролетают бегемоты. Одна корова говорит...